197. -е. Матерь Огни йоги Порадуемся всему, что дается возможность в каждодневности укреплять ступени, ведущих к свету. Для этого только и дана жизнь земная. Но думают люди иначе. И думая иначе, гоняются каждый за призраками Майи, созданными их собственным воображением и устремлениями. Интересно взять сотню людей из различных уголков земного шара и отметить, сколь разновидны эти созданные ими призраки между собой и сколь сходны по своей сущности имя, которые самость. Служение самости или культ себе служения развиты очень широко. Это культ служения майи. Знают, что умрут, знают, что со смертью закончатся все их хитроумные построения на песке знают, что не могут продлить жизнь в теле дольше положенного, и все же упорно цепляются за создание своего воображения в этой бесконечной погоне за призраками. Учение не отрицает эту земную жизнь, но углубляет ее и поясняет ее скровенный смысл. Учение не требует отказа от нее, но указывает истинное место каждому явлению в общей схеме вещей. Живите, познайте смысл назначения жизни — Знайте, что вещи земные нужны для земли, но не дальше. И твердо усвойте, что все земное, до тела включительно, дается только на время. Но дух навсегда. В нем и живите, во главу угла поставив жизнь духа и в духе.